Глава первая «Это что-то невероятное!» Рядом сидел Егор и разглядывал меня с удивлением. «Ты пропала на несколько месяцев. Так долго впервые. Там было плохо. Забери меня отсюда». На глаза внезапно навернулись слезы. «Ты-то не скучал. Вон какое тело!» На меня снизошла ревность. «Анет, брось!» «Я всегда любил и люблю только тебя. Я считаю, нас наконец-то наградили за все наши мыторства. А еще, если ребенок мой, то будет сказочно!» Егор взял руку, прижал к губам. «Я этого не знаю». Оттерла слезы со щек. «Ну, наверное, все равно теперь». Он поднялся. «Я спрошу у врача, можно ли тебя забрать». «Да». Не хочу быть здесь». Пока он вышел, я поднялась с кровати. Немного кружилась голова, но и это прошло быстро. В шкафу нашлась моя одежда и обувь, даже сумка. «Да, разрешили. Не торопись, я помогу». Егор усадил меня на стул и обул, аккуратно застегивая сапоги. «Все». Поднял голову, смотря на меня. «Что?» «Ты никогда не позволял себе такого!» «Надо же когда-то начинать!» – отвел от меня глаза. Помог мне надеть шубку, подал сумку и, подхватив под локоть, повел на выход. Медсестра на посту попросила подписи, сообщила, что выписку можно забрать завтра. «Ты поменял автомобиль», – констатировала я, с удивлением смотря на очень дорогое авто. «Я разбил тот, когда понял, что не могу тебя найти». Я сначала не успел в гостиницу, где все произошло, а потом ждал звонка. Его голос дрогнул. Он помог мне сесть, пристегнул меня, завел машину, возя к нему в пентхаус. «Я не хочу говорить о прошлом», – поставила точку в нашей беседе. «Я понимаю. Давай распишемся?» цепился в руль, да так, что он скрипнул. «После стольких столетий» – звучит как нечто фэнтезийное. «Я не против свадьбы, только как положено», – посмотрела на него. «Хорошо», – мне кажется, Егор выдохнул с облегчением. Что-то явно в нем поменялось. Неужели только после потери он осознал, кто я для него?» Через несколько кварталов машина свернула к большому торговому центру. «Перекусим!» – отмахнулся он от моего вопросительного взгляда. «Хорошо!» – почувствовала я голод. «Только мне надо привести себя в порядок. Сходишь в уборную, пока я закажу». Он отстегнул меня, помог вылезти. Опять весьма бережно поддерживал под локоть, проводив холл ресторана забрав у меня шубу Я, взяв сумку, ушла. В уборной никого не было, что порадовало. Я, облокотившись на мойку, смотрела на себя в зеркало. Теперь я яркая блондинка. Голубые глазища в пышных ресницах. Милые губки бантиком. Отличная, я бы даже сказала, шикарная фигура. Понятно, на что запал Егор. Может, это и к лучшему. Я полностью сменила образ. В сумке нашлась расческа, блеск для губ и тональный крем, который замазал небольшой синяк на лбу. Влажной салфеткой стерла размазавшуюся тушь и освежила лицо. Не торопясь, вышла, направляясь к столику. Егор точно нервничал. Вот только почему. Интересно. Рука теребила салфетку. И взгляд не отрывался от входа. А увидев меня, не смог скрыть радостного блеска в глазах. Вскочил, помог мне сесть. «Я уже нашел твою машину на стоянке ГИБДД. Отправил ее в мастерскую. Сказали, через пару дней она будет сделана. Или хочешь куплю что-то получше? Дай немного отойти от всего этого», — попросила его. «Нам принесли обед». И мы на какое-то время замолчали. «Свадьбу на Гоа?» – друг спросил он. «Ты помнишь, о чем я мечтала?» – посмотрела на него. «Да, я все помню, Аннет. Я так виноват». «Не нужно». Не смогла сдержать передергивание плечами. «Извини, хочешь, пройдемся по магазинам?» Он кивнул в сторону прозрачной стены, где находился торговый центр. «Да, не помешало бы. Вещей-то у меня нет. А судя по моей сумочке, кошелька или банковских карт тоже. И интересно, почему?» «Вот, суетливо достал из портмоне кредитку. Она без кода». «Хорошо», — спокойно приняла карточку. Егор расплатился, подхватывая нашу одежду и уводя меня к магазинам. «Давай для начала сюда», — указал он на ювелирный. Я только пожала плечами, хотя ведь столько ждала этого момента, а здесь как-то, ну, обычно, что ли. Или пока просто еще в общем шоке. Егор не поскупился, купив дорогостоящие обручальные кольца. Помимо этого, еще одно, которое надел мне на палец сразу, как бы сообщая всему миру, что я окольцована. «А, кстати, а где другое?» «От того мужа, почему я его не ношу? С этим тоже придется разобраться». «А моя одежда? Она осталась?» Вдруг вспомнила я о гардеробе. «Нет, я все сжег вместе с квартирой». Замер он от вопроса. «Ого, это так тебя трепануло от того, что я ушла?» Посмотрела на него с удивлением. «Нет, от того, что я тебя потерял». Мы быстро купили необходимое и покинули торговый центр. Я почувствовала небольшую слабость, и поэтому, в пентхаусе переодевшись в новую пижаму, сразу легла отдыхать. Егор заботливо поставил на столик бутылку с минеральной водой, стакан. Закрыл плотные шторы на панорамных окнах. Сам же, тихо ступая, вышел из спальни. Итак, что мы имеем? «Я живая. Вернулась. А, ну я и замужем за неким Стасом. Вроде бы у них охладели отношения, хотя муж меня даже любит. Но ревновал и, кажется, начал подозревать об измене. На этой почве они скандалили. Так, мне это не интересно К Стасу я не вернусь точно. Егор мне предложил замуж». Вот о чем я мечтала долгие годы. Нужно позаботиться о документах и начать новую жизнь. Во сне я была на берегу моря, держась за руку Егора. Белое свободное платье развивалось на ветру, а я ладонью придерживала большой живот.